Глава 2 Враг империи. «Ренат, приготовься укрыть нас от противника! Защита не ниже шестизвездной!» — крикнул я за спину и натянул по воде. До стен усадьбы осталось немного, каких-то полторы сотни метров. Мы уже выскочили на открытую местность, и если и носы следят за округой, вполне могли заметить нас. Спешившись, на ходу начал создавать самое мощное атакующее заклинание из стихии воздуха — «Срыв». Резкий рывок воздушной массы, подчиняющийся заклинателю. Этим заклинанием можно было расплющить все, что находится на площади в 100 квадратных метров. Какой бы высокой защитой не обладал корабль-служителей порядка, но воздействие стихии настолько увеличит массу судна, что несущие артефакты не справятся, и оно просто не удержится в воздухе. Ну а дальше... Нас не заметили. Корабль почти завис на одном месте, и раз в минуту из его трюма вниз сбрасывали бомбу. При таком грохоте и вспышках вряд ли что можно было рассмотреть в ночной тьме. Похоже, у слуг порядка была конкретная цель — уничтожить родовое гнездо «Тайфун» вместе со всеми его обитателями. Только они ошиблись. И поплатятся за это. Раньше иносов ненавидел только я, теперь весь мой род. «Приблизимся!» Вновь приказал я и побежал к частично разрушенной стене, опоясывающей усадьбу. И вновь на нас не обратили внимания. Я даже на миг подумал, что это ловушка. Что ж, значит, уничтожу еще больше врагов. Почувствовав, что судно врага оказалось в зоне досягаемости техники, я вытянул вперед правую руку и ударил. С ладони тут же сорвался голубой луч, стремительно ударивший в ночное небо. Проявление стихии на миг озарило окрестности, словно сверкнуло молния. А затем воздух сотряс грохот, которому позавидуют громовые раскаты. Ухнуло так, что от оглушений нас спасли лишь защитные заклинания. Лишь мельком обратив на это внимание, я продолжал наблюдать за кораблем иносов. Рассчитывал, что судно после удара быстро начнет терять высоту, но произошло совсем иное. Скрежет и треск разрываемого металла, а затем вниз посыпались огромные куски разваливающегося корабля. Конструкция не выдержала удара сверху. Что ж, подождем, когда все это закончится. «Ренат, за мной!» — приказал я, двинувшись вдоль стены. «Лучше всего зайти на территорию усадьбы через главные ворота. Там самое высокое место, с которого видна вся огороженная территория. На месте ворот зиял пролом, а вместо ступени, ведущих вверх, несколько глубоких воронок. От такого зрелища я непроизвольно скрипнул зубами. Никого не пощажу». Мои личные счеты к порядку только что увеличились. Командир, может подождать остальных? предложил защитник рода. Сейчас же ничего не видно. Начинаю осматривать здание. Возможно, среди обломков есть выжившие. Приказал я а сам двинулся к месту крушения судна. Даже если на борту был офицер и носов в звании капитана, что вряд ли ему не справится со мной нынешним. Стараясь не обращать внимания царившей кругом разрушения, я двинулся в обход разрушенных строений. Мимо обеденного и тренировочного залов, мимо сада с извоениями богов и гостевого крыла, туда, где валялись останки корабля. Благодаря усиленному зрению я прекрасно видел в темноте и уже сейчас мог сказать, что выживших нет. Если бы судно рухнуло целиком, у кого-то еще были бы шансы уцелеть, отделавшись травмами. «Одаренные крайне живучи!» Если нет критических повреждений мозга и сердца, то в большинстве случаев выживают. Но сейчас, даже если кто-то и долетел до земли живым, его разморжило упавшим сверху обломком. И все же следует осмотреть территорию усадьбы и прилегающей земли. Поиски затянулись до рассвета. Сначала я осматривал обломки, а затем стал помогать воинам расчищать завалы в поисках уцелевших. первые часы мы не обнаружили ни одного обитателя усадьбы, И лишь когда добрались до гостевого крыла и вскрыли вход в погреб, поняли, почему нам не встретились тела погибших. Прислуга, дети и оставшиеся воины все успели укрыться в глубоком подвале, предназначенном для хранения припасов. На всей территории усадьбы не пострадал лишь сад Айвен. До него и носы просто не успели добраться, сосредоточившись на уничтожении главного здания. И сейчас, наблюдая, как простаки стаскивают в одно место все, что удалось собрать на месте крушения, я размышлял над тем, как все исправить. Правда, на ум приходил лишь один способ. Только делать это надо в светлое время суток. «Командир, ты сказал, что мы складывали все, от чего исходит магия, в одно место?» Обратился ко мне подошедший пир. «В основном это оружие, но вот эта вещица сильно отличается от всего. И еще, когда я взял ее в руки, то почувствовал хаос, скрытый в ней». Потому что эта вещь принадлежит Хаосу, ответил я, разглядывая точную копию ключ активатора, виденного мною Геркона Азолины. Как он мог попасть к слугам порядка? Приняв в руки артефакт Хаоса, позволяющий войти в тетрайдер и активировать некоторые функции крепости, я тут же получил текстовое сообщение. Наместник Хаоса, ты держишь оскверненный активатор Хаоса. Желаешь очистить его? Да, нет. Разумеется, я выбрал да. Израсходована одна единица чистого хаоса. Наместник, данный активатор ранее принадлежал Ордену Огни под протекторатом Хаоса. Желаешь передать артефакт его законным владельцам? Да нет. Да. Вновь выбрал, я чувствую, что так будет правильно. Израсходовано 5 единиц чистого хаоса. Получена награда от Хаоса. 15 тысяч единиц Тайфун одна единица чистого хаоса 10 единиц парсомы получена благодарность от старшего координатора хаоса мнанги бухту одна руна хаоса 8 единиц чистого хаоса наместник руна хаоса перенесена в подконтрольный тебе куб хаоса не понимая что происходит я еще раз внимательно перечитал сообщение и только после этого смахнул в сторону Артефакт, который я только что держал в руке, исчез. «Командир, все хорошо?» — спросил глава родовой разведки. «Да. Долго еще разбирать обломки?» «Еще пять минут и закончим», — ответил пир, глядя на пламенеющий восход. «Отлично. Тогда я могу приступать». «К чему, командир?» — поинтересовался главный разведчик. «Увидишь». Мне стоило большого труда не улыбнуться. Просто я представил глаза всех присутствующих, когда прямо из воздуха начнет формироваться форпост. Поднявшись на ноги, сразу же направился к самой высокой точке поместья, саду с изваяниями. Добравшись до края площадки, сложенной из каменных плит, осмотрелся. Взрыв бомбы разметал статуи богов и даже повредил центр сада, но в остальном все сохранилось, как и прежде. Неужели все это придется снести? Не хотелось бы. Осмотревшись, я представил, как далеко распространяются стены форпоста, площадь которого я знал лишь приблизительно. Выходило, что центр нужно переносить далеко за пределы усадьбы, чтобы не повредить сад. Что ж, выходит, новый обитель Тайфун будет обширней прежней. Забавно. «Пир, остаешься за старшего!» — приказал я и направился к выходу из усадьбы. «Придется обойти ее по кругу, чтобы возводить новые строение не на руинах, а на чистом месте». Добравшись до рощи, расположенной в трехстах метрах от стены, остановился и еще раз осмотрелся. Хорошее место, а значит, можно начинать. Не зная, как активировать строительство, я опустился на колено и мысленно пожелал создать форпост. Появившийся перед глазами текст дал понять, что я на верном пути. «Наместник хаоса, ты желаешь создать форпост хаоса?» «Да, нет». «Да» активирован протокол малый защитный периметр условия соблюдены 5 единиц чистого хаоса израсходованы запущен процесс создания форпоста тайфун конфигурация приближенная к стандартам мира до окончания процесса 2 часа 30 минут почва под ногами задрожала окрестности заполнила рок от тысяч тяжелых валунов сталкивающихся друг с другом а через миг земля вспучилась Грохот нарастал с каждой минутой, как и тряска. В какой-то момент я даже решил, что не смогу устоять на ногах, и даже приготовился к падению. Толчок, и меня начало стремительно возносить вверх. Секунда, вторая, третья, и скорость подъема также резко замедлилась, а вскоре и вовсе прекратилась. В голос ругая себя самыми скверными словами, я все же осмотрелся. Квадратная площадка, каждая сторона которой не превышает 8 метров. По краю невысокий, чуть больше метра, барьер, сложенный из каменных блоков. Под ногами прочный деревянный настил. По углам площадки, на специальных треногах, расположились четыре знакомых мне орудия. Точно такие же я видел на крыше донжона, когда обучался в 17-м форпосте. Только там башня была круглая, и орудия всего одно. Приблизившись к краю, я бросил взгляд вниз, ожидая увидеть множество стен, образующих замкнутую систему. И увидел, только совсем иное, хотя не менее знакомое. Две стены, образующие идеальный квадрат, ограждали донжон, на крыше которого я находился. Внутренняя стена была метров 15 высотой и имела по углам четыре башенки, возвышающиеся над ней. Внешняя стена едва ли превышала 10 метров, но имела уже 12 башен по периметру. Все сооружения соединялись между собой четырьмя мостами, расположенными таким образом, чтобы от Данжона до второй стены не было прямого пути. Это был не форпост, это был замок, копия резиденции рода Флокия. Неточная, с незначительными изменениями и дополнениями, но все равно похожая настолько, что у меня не было сомнений, что использовал Хаос в качестве примера. Внешняя стена, словно подчиняясь моим мыслям, остановилась вплотную к саду Айвен, создав дополнительные врата. Все смотрелось настолько гармонично, что вызвало у меня улыбку. Выходит, и хаосу не чуждо прекрасное. Или это результат моего желания? Все же моя должность в иерархии хаоса – младший корректор. Словно дожидаясь, когда я закончу осмотр форпоста, перед глазами появилось сообщение. На месте хаоса, ты создал первый действующий форпост, принадлежащий Ордену Тайфун под протекцией хаоса. Получена награда. 5 единиц чистого хаоса, 5 единиц парсомы. Доступны две ячейки для активации зерен хаоса. Наместник хаоса. Желаешь активировать зерна хаоса? Да, нет. Разумеется, да, произнес я вслух, мысленно пожелав создать библиотеку и тетрайдер. Башня подо мной вздрогнула, а с внутренней стороны первой стены за несколько секунд сформировалась куполообразная часовня вход в которую преграждала массивная дверь. Переместившись к противоположному краю площадки, я увидел этот тетрайдер. В отличие от библиотеки, он ничуть не изменился. Тот же темно-зеленый, почти черный цвет, и точно так же на поверхности оставалась лишь вершина артефакта, а основная его часть скрывалась под землей. Вот я и решил сразу несколько проблем, не покидая родной планеты. Едва артефакты завершили формирование, хаос вновь разразился наградами, хоть и скромными, Одна единица чистого хаоса и две единицы парсомы. Смахнув светящийся текст в сторону, я еще раз осмотрелся. Высота башни превышала два десятка метров, благодаря чему видимое пространство значительно увеличивалось. Даже не предполагал, что усадьба Тайфун находилась в столь живописной долине. Слева, в нескольких километрах, протекала большая река, на высоком берегу которой располагалось крупное село. Поля, рощи, холмы... Все это было видно отсюда, с башни. Деревянный люк в полу оказался тяжелым, мне с трудом удалось открыть его. Спустившись на три этажа по прерывистой лестнице, разделенной площадками, я добрался до первой двери, оказавшейся незапертой. Что ж, осмотреть здесь все еще успею, а сейчас надо успокоить своих людей. Думаю, даже одаренные не были готовы к подобному чуду. Конечно же, вся работа остановилась. Одаренные, простаки... Все с изумлением разглядывали возникший из ниоткуда замок. Такое чудо не сотворить техниками, даже восьмизвездными. Вырастить фруктовый сад за одну ночь, да? Сотворить остров дворца за сутки тоже возможно, но возвести замок за несколько минут на такое не способны даже боги. Подобное можно услышать лишь из легенд и сказаний. — Командир, как это возможно? — первым обратился ко мне Ренат. «Даже стихии земли на подобное не способна, хотя мы считаемся лучшими строителями». «На подобное способна только первая стихия», — ответил я, любуясь замком. «И ты теперь владеешь ею?» «Это да», — согласился защитник. «Только где мы добудем техники, чтобы пользоваться ею?» «Всему свое время, Ренат». «К усадьбе приближается отряд! С юго запада!» — раздался крик дозорного. Будут здесь через 15 минут. Воины рода Мин, предположил главный разведчик, стоявший рядом. Нет, свои, улыбнулся я. Это Борг вместе с лучшими воинами рода Флокия. Думаю, следует встретить гостя подобающе. Одаренные рода Тайфун прибыли во второй половине дня, когда все припасы из подвала старой усадьбы перекочевали в подземелье замка. К этому времени я уже успел определиться, где будут располагаться покои главы рода и его близких, а Борг, могучий воин и один из сильнейших одаренных империй, в этом мне хорошо помог. Вот и сейчас, когда мы собрались в узком семейном кругу, я с супругой мои сыновья и глава рода Флокия, дед Тайвен рассказывал: Материал, стен у вас другой! хотя внешне выглядит так же. Мой рот веками высаживал особые растения в замке, чтобы с их помощью создать защитную систему. А это уже готовый артефакт. «Ха -ха, осталось лишь напитать его энергией, — усмехнулся я. Мне уже удалось ознакомиться с резервом форпоста, кардинально отличающегося от тех, что находится на арте. Даже башенные орудия были запитаны от огромного артефакта. Их по-прежнему нужно было заряжать ядрами, но использовать оружие мог любой одаренный, даже только что пробужденный. Щит. Мы провели с Боргом расчеты и пришли к выводу, что защитные плетения, встроенные в форпост, значительно превосходят девятизвездные техники. Сейчас можно смело говорить, что новая обитель рода Тайфун в разы лучше старой. Готовая система водоснабжения, при взгляде на которую умрут от зависти лучшие артефакторы Санкурии, «Викторис, что дальше?» Наконец задала супруга самый важный вопрос. «Мы объявляем войну Империи?» «И через месяц от рода Тайфун не останется даже воспоминаний. Как и от рода Флокия, тут же ответил Борг. В Империи более 200 родов, способных на равных сражаться с нами. И полтора десятка тех, кто сметут нас и даже не почувствуют. Только никто не станет атаковать этот замок». Возьмут в осаду, и через несколько месяцев спокойно зайдут внутрь, не потеряв ни одного воина. «Нужны союзники», — согласился я. «В идеале из старых, влиятельных родов и семей». «Верное время ты выбрал, Викторис, чтобы поднимать восстание». Где-то его налубнулся. «Мои соглядаты и доносят, что в империи назревает бунт. Многим не нравится, что в столице оскверняют храмы богов». «Жрецы уже начали вербовать послушников в боевые отряды. Вот они, твои союзники». «Нет», — отрезал я. «Пусть боги затевают что угодно. Род-тайфун не будет иметь с ними общих дел». «Могу я узнать, в чем причина?» Густые седые брови Борга взлетели вверх. «Когда это покровители людей и стихии успели перейти тебе дорогу?» «Это долгая история». «Но если ты готов к ночной беседе, то...» «Командир!» Дверь в зал открылась, и на пороге застыл Саид. «К руинам усадьбы подошел отряд из 12 воинов. С ними трое наших разведчиков, которые должны были засечь чураков и подать сигнал». «Чьи люди? Чего хотят?» Начал я задавать вопросы, а сам уже потянулся за перевязью с мечом. «Тихушники, командир!» «Одеты все разеленые балахоны, все в листиках, веточках, без каких-либо знаков различия». Остановились перед сломанными воротами. Ждут. Наших людей освободили. Те через минуту должны войти в замок. Странно. Ждите здесь, я скоро вернусь. Коротко бросил своим и двинулся на выход. Я с тобой. Послышался позади голос Борга. Два архимага все же лучше, чем один. Мы вышли через ворота, ведущие в сад. Так было ближе, а значит быстрее. Разведчики, которых я расспросил лично, ничего не смогли рассказать о пленивших их воинах, кроме того, что они очень сильны, так что присутствие деда Айвен вдвое повышало мои шансы, вздумай неизвестные напасть. Миновав сад, мы прошли через разрушенные здания и очутились в полусотне метров от незваных гостей. Успели сделать еще несколько шагов вперед, когда я почувствовал впереди смертельную опасность. Так срабатывает на опытного одаренного аура более сильного воина. «Архат!» — негромко произнес Борг. «Викторис, если начнется бой, отступай немедленно в замок, а я задержу его. Думаю, минуту смогу продержаться против такого воина. <связь> вместе будем отбиваться!» Усмехнулся я, похлопав ладонью по футляру на поясе. «Камни силы со мной, и у меня есть скрытые преимущества». Но сначала все же поговорим с незваными гостями. — Кто вы такие и с какой целью зашли на земли рода Тайфун? — Вы сбили корабль чужаков. Вперед вышел воин. Я опытным взглядом сразу понял, это не Архат. У способного использовать восьмизвездные техники, будет совсем иная походка. Да и голос выдает бойца, максимум магистр, и то вряд ли. — Сбили? — согласился я. — На борту была вещь, которая принадлежит нашей... «Нашему сюзерену!» «Вашему королю!» Вновь кивнул я. Мне хватило недосказанной оговорки воина, чтобы понять, кто сейчас перед нами стоит. Интуитивно отыскав взглядом одаренного, от которого исходила аура силы, уставился тому в глаза... «Архат Иоганн, может, объясните, зачем Северная Корона послала своего лучшего воина на задворки Империи?»